Сонеты, сложенные по смерти Лауры. Сонет первый. Повержен лавр зеленый, Столб мой стройный обрушился, Дух обнищал и сир. Чем он владел, вернуть не может мир, От Индии до Мавра, В полдень знойный, Где тень найду скиталец беспокойный. Отраду где, где сердце гордый мир, Все смерть взяла. Ни злато, ни сапфир, ни царский трон Мздой не были в достойной За дар двойной былого рок постиг. Что делать мне, повить челок ручины И так нести техчайшие из ик? Прекрасна жизнь на вид, но день единый Что долгих лет усилием ты воздвиг, Вдруг по ветру развеет паутиной. В примечаниях этот сонет Приводится в переводе Батюшкова. Колонна гордая, о лавр вечно зеленый, Ты пал, и я навек лишён твоих прохлад, Не там, где Инд живет, лучами опаленный, Не в хладном севере, Для сердца нет отрад. Всё смерть похитила, всё алчное пожрало, Сокровище души, покой и радость с ним. А ты, земля, вовек корысть не возвращала, И мертвый нем лежит под камнем гробовым. Все тщетно пред тобой, И власть, и волхвование. Таков судьбы завет, По что ж мне доля жить, увы, Чтоб повторять в час полночи рыданья И слезы вечные на хладный камень лить. Как сладко жизнь твое для смертных обольщенье Я в будущем мое блаженство основал. Там пристань видел я, покой и утешенье. И всё с лаурою в минуту потерял. В этом сонете... Петрарка оплакивает двойную утрату Лауры, лавр зеленый И своего друга и покровителя, кардинала Джованни Колонна, Столб Колонна, умершего вскоре после Лауры. Сонет второй. Поют ли жалобно лесные птицы, Листва ли шепчет в летнем ветерке, Струили снежным рокотом в реке, Лаская брег, гурлят, как голубицы. Где б я ни сел, чтоб новые страницы Вписать в дневник любви моей тоске? Родные вздохи вторят вдалеке, И тень мелькнет живой моей царицы. Слова я слышу, полно дух крушить Безвременно печалью, шепнула, Пора от слез ланиты осушить. Бессмертие в небе грудь моя вдохнула, Его меня хотел бы ты лишить, Чтоб там прозреть, Я здесь глаза сомкнула. Сонет 3 Не слышал сын от матери родной, Не муж любимый от супруги нежный, С такой заботой зоркой и прилежной Приподанных советов, Злой виной Не омрачать судьбы своей земной. Какие малодушны и мятежны, Приемлю я той, что в белоснежный Одета свет витает надо мной В двойном обличье, матери и милой. Она трепещет, молит и горит, К стезе добра влечёт и нудит силой, И ей подвигнут, вольный дух парит. И мир мне дан с молитвой легкокрылой, Когда святая сердцу говорит. Сонет четвёртый. Свой пламенник, прекрасней и ясней окрестных звёзд, в ней небо даровало на краткий срок земле, но ревновало ее вернуть на родину огней. Проснись, прозри! С невозвратимых дней волшебное спадает покрывало. Тому, что грудь мятежно волновала, Сказала «нет» она. Ты спорил с ней. Благодари. То нежным умиленьем, То строгостью она любовь звала Божественней расцвесть над вожделеньем. Святых искусств, достойные дела Глаголом гимн творит. Краса — явлением. Я сплел ей лавр, Она меня спасла. Сонет пятый Восхитила мой дух за грань вселенной, Тоска по той, что от земли взята. И я вступил через райские врата В круг третий душ. Сколь менее надменной Она предстала в красоте нетленной. Мне руку дав промолвила я та, Что страсть твою гнала, но моя та Недолго длилась, и неизреченный мне дан покой. Тебя лишь возле нет, но ты придешь, И дольнего покрова, что ты любил, Будь верен, я твой свет. Что ж, руку отняла и смолкла слово, Ах, если б сладкий все звучал привет, Земного дня я б не увидел снова. В примечаниях этот сонет дается в переводе Ивана Козлова. «Я к той был увлечен таинственной мечтою, Которую ищу напрасно на земле, И там, где горний мир, она предстала мне Не столь жестокою, еще светлей красою. И молвила она, держа меня рукою, Хочу, чтоб был со мной в надзвездной той стране, Я, дух, крушила Твой любви В тревожном сне, И прежде вечера Мой день был кончен мною. Блаженству дивному, Как быть изъяснену? Тебя жду одного, И чем Тебя пленяла Мою прекрасную земную пелену? Увы, Зачем она речей не продолжала И руку отняла Мне ими прельщину? Уж мнилась, что душа На небе Обитала.